Панетих. Панетих – уроженец острова Родоса. Он жил с около 185 по около 110 годы до нашей эры. Понятий происходил из знатной семьи В молодости он прибыл в Афины, где слушал лекции Стоика Диогена из Селевки Диогена Вавилонского, непосредственного ученика Хрисипа Под влиянием лекций Диогена из Селевки молодой Понятий сделался ярым приверженцем стоицизма но со временем он стал ренегатом, разбавившим ортодоксальный стоицизм перипатетизмом и платонизмом Известно, что Понятий слушал лекции своего современника Корнеада что видимо колебало понятие в его догматическом стоицизме. Понятие не порывал связей с афинской стоей и тогда, когда Диоген и Селевки сменил в качестве схоларха Антипатр из Тарса. Страница 186. Такова связь понятия с греческой философской традицией. С другой стороны, Понети был связан с Римом. Будучи, видимо, в это время в Афинах, Понети был введен в состав того философского посольства из Афины в Рим, о котором говорилось выше в связи с Корнеадом, также членом этой странной делегации. Из пяти ее членов трое были стоиками – Диоген из Селевки, Антипатер из Тарса и Понети с Родоса, тогдашний Халархстой и два его последовательных преемника. Напомним, что это посольство находилось в Риме в 156 в 155-м годах до нашей эры, и было оттуда изгнано по инициативе Катона Старшего, блюстителя чистоты римских нравов. Но, видимо, гнев римских фундаменталистов был направлен главным образом против скептика Корниада, который, напомним, в своей первой лекции восхвалял справедливость, а во второй ее не спровергал, а не против стойков. Поэтому понятие «снова прибыл в Рим» В 144 году до нашей эры, где он вошел в элинофильский кружок с Цепионом младшего, только что разрушившего Гарфаген, в 146 году нашей эры, и даже принял участие в путешествии этого Цепиона на Восток, в 140 139 годы до нашей эры. В 129 году до нашей эры понятие сменил Антипатра и Старца в качестве главы Стой. Через 20 лет он умер. Эти 20 лет в конце II века до н.э. и были вершиной в деятельности понятия как устной, так и письменной. Многочисленные сочинения понятия в свое время были широко известны во всем Средиземноморье. Они назывались «О долге», «О провидении», «О политике» и так далее. К сожалению, от них мало что осталось. Хороша еще, что Цицерон в первых двух книгах своего позднего трактата об обязанностях использовал сочинение понятия «О долгим». Понятие стоик ренигат смягчил и даже снял многие пункты ортодоксального стоицизма. Закруглив, так сказать, углы, он принял некоторые платонические и перипатетические идеи. В основе эклектизма Понятия лежало его убеждение в глубоком родстве платонизма, перипатетизма и стоицизма, которые вышли, на его взгляд, из Сократа, как общего родоначальника. Спорным является вопрос, что господствует в мировоззрении Понятия – стоицизм или платонизм. Некоторые ученые утверждают, что Панеттий был скорее платоником, чем стоиком, что он следовал стоицизму только в области практической, прикладной этики, а в теории склонялся к платонизму. Страница 187. Но это спорно, тем более, что и в этике Панеттий существенно отошел от ортодоксального стоицизма. Известно, что в области физики понятие подверг сомнению, а то и вовсе отверг, стоическое учение о всеобщем мировом пожаре, периодически уничтожающем космос, который, правда, снова, как птица Феникс, рождается из субстанционального огня и склонялся к перипатетическому аристотелевскому учению о вечности мира». Кроме того, понятий как будто бы отказался от стоического космического органицизма космос, живое существо. Модифицируя учение о судьбе стоиков, понятие отверг их жесткий детерминизм, изрядно парализующий человека, что было неприемлемо для римского духа с его неустанной деятельностью, направленной на внешнюю экспансию и на унификацию по римским образцам, окружающего римский мир социального разноплеменного и разнородного хаоса. Говорят, что Понети сомневался в возможностях девинации, предсказания будущего, чем так увлекались ортодоксальные стоики. Понети отверг и астрологию, учение о связи между положением планет и жизнью людей, которая вдруг расцвела в наши дни у нас. В области психологии понятие под влиянием платонизма размежевал душу и тело, которые стойками представлялись настолько слитными, что они, воспроизводящие половые функции организма, относили к деятельности души. Согласно мнению понятия, тело имеет чисто биологические функции, душа же состоит лишь из пяти чувств и главенствующей части гегемоникона. Что касается речи, которой ортодоксальные стоики придавали самостоятельное значение как одной из восьми частей души, пять чувств, воспроизводящие способность речь гегемоникон, то понити лишил ее статуса особой независимой части души. В самом гегемониконе понятие в духе платонизма различил иррациональное импульсы к действию, которые он наивно связал с воздухом, и рациональные мысль стремление к познанию. Но в духе прикладной философии, столь любезной практичным заземленным римлянам, понятие в познании главное видел в знании того, что следует делать, к чему следует стремиться и чего следует избегать. Некоторые ученые утверждают, что понятие принял платоновское учение о бессмертии всех душ, а не только ограниченные рамками одного мирового года бессмертие душ мудрецов с их высоким тонусом. Но более вероятно, что понятие, напротив, учил о смертности души. Страница 188. Душа рождена, но все рождение смертно. Имея начало, оно имеет и конец. Начало без конца быть не может. Кроме того, душа подвержена аффектам и страданиям, а все им подверженное смертно, ибо аффекты и страдания нельзя выносить вечно, они изнашивают душу. А еще, кроме того, душа, будучи в физическом плане смесью воздуха и огня, со временем остывает, а тем самым умирает. В области этики понятие сильно занизил стоический идеал, приспосабливая его к широким слоям образованных римлян. Он отверг ортодоксальное стоическое учение о самодостаточности добродетели и допустил необходимость для полного счастья таких низменных вещей, как хорошее здоровье, материальное благополучие, телесные силы. Понятие и посейдони не считают, что для счастья довольно одной добродетели, а считают, что надобно и здоровье, и денежные траты, и сила. Понимаем, что образ мудреца с его сверхсовершенством и апатией для римлян неприемлем, увидев перед собой жизнеспособную энергичную республику вместо впавшей в спячку Греции, понятие в своем сочинении об «Эфтюме» «хорошем расположении духа» восславило радость жизни. «Место совершенных действий, а вернее бездействий стоического мудреца, у понятия заняли гражданские обязанности, которые люди несут перед государством, что было совершенным отходом от космополитизма греческих стоиков». Трезво смотря на человека, гуманист понятия признает у него четыре главных желания. Стремление к мудрости, стремление к сохранению не только личному, эгоистическому, но и общественному, к сохранению и себя, и своего общества. Стремление к независимости и стремление к совершенствованию. Добродетели состоит в том, чтобы осуществлять эти желания в соответствии с разумом, в разумном осуществлении этих законных стремлений обыденного человека. Неудивительно, что римлянин Цицерон списывал у понятия, ибо римский гражданский долг перед государством, патриотизм и гражданственность, служение державе были тогда также свойственны римлянину, как апатичность, аполитизм и гражданское безразличие греку, лишившемуся своего отечества и потерявшемуся в эллинистических монархических монстрах. Страница 189